Глава 16. Красный барон. С первыми лучами солнца мы двинулись вперёд. Как ни странно, уже на подходе наткнулись на дозоры из трёх бандитов, но учитывая, что уровень у них оказался невысоким, наверное, новобранцы. Сарфат один вырезал их за несколько минут, честно говоря, впечатлило. Эффектно, однако. Я видел только чёрную тень, бесшумно и быстро двигающуюся от жертвы к жертве, до да слышал хрипы несчастных. Но вот мы подошли к тому самому храму, переделанному сдешним правителем в свою резиденцию, и настало время выхода девушек. Блин, признаюсь, когда я увидел их в подобных боевых нарядах, то сразу понял, надо быть совершеннейшим импотентом, чтобы на такое не отреагировать. Я в восторге, бился в радостной истерике, у меня в голове имба. Надо такие одежки приобрести, в бункере очень пригодятся. Вот здесь я с ним был полностью согласен. Княжна была крайне недовольна своим новым прикидом, но все же сдерживалась. Так что Мила и Соня отправились к входным воротам. Как ни странно, около них бдительно несли службу трое бандитов. При свете двух факелов, горевших по обе стороны ворот, я сумел разглядеть их уровни. Один и ЦТИ, но выяснилось, что бдительность местных охранников я явно переоценил, и мы стали свидетелями разыгравшейся перед нами весьма живописной сцены. «О, какие девки!» – громко выпалил один из охранников. «Вы куда собрались?» «Да, нас сначала обслужите, а потом дальше пойдете!» Заступил дорогу Миле и Соне Второй. «Ну, чего засмущались? Мы щедрые! Поработайте как надо, не обидим!» «Ну как, подруга, смотри, какие ребята классные!» Вошла в роль Соня, посмотрев на княжну, а вот та явно была не в духе. «Здесь господин Станиславский точно бы сказал, не верю, но охранникам хватило и этого!» Может, они и красавчики, хмыкнула она. Но мы не к ним вообще идём, а к барону. Да дрёхнет твой барон, весело вставил третий. Кстати, средким именем Макием от него не убудет. Думаешь, подбоченела Смила. Но смотри, чтобы барон тебе твой хрен не оторвал, красавчик. Насколько я знаю, он не любит быть вторым. Охранники переглянулись. "А не плохо она тебя, Аким", заржал первый. "Девки ты огонь. Если к барону пусть идут". "Подозрительные они какие-то", проворчал явно недовольный словами княжный Аким. "Не переживайте, мальчики", успокоила его Соня. "Но в обратном пути мы с вами развлечёмся". Вот, честно говоря, у нормальных охранников вся эта ситуация должна была точно вызвать подозрение, но либо появление шлюх в этом имении обычное рутинное дело, особенно во время гуляний, либо перед нами были тупицы с одной извиленной на два их Поэтому девушек пропустили, наградив на прощание хлопками по задницам, точнее, попробовали наградить, и Соне и Миле умудрились ловко уклониться от такого выражения чувств, и оказались на территории. Все трое бандитов уставились в слепым, повернувшись к нам спиной. Лучшего момента и представить нельзя было. Защёлкали луки. Дистанция была убойной, поэтому все попали в цель. Лучницы во главе с Дамиром действовали весьма слажено. Каждому из врагов досталось по два убойных выстрела. Не знаю, что там было у охотников за луки и стрелы, но они просто прошили свои жертвы. И на трёх бойцов в войске барона стало меньше. Первым воротам метнулась и скрылась за ними тёмная тень. Этот убийца вышел на охоту, выждав минут 10-15 и убедившись, что шума в поместье никто не поднимал, пока всё шло по нашему плану. Мы выбрались из своей засады и медленно двинулись к воротам. У меня такое чувство, что в грязи какой-то измазалась, пожаловалась мило подруге, когда они наконец оказались за воротами и направились к самой резиденции барона. Не переживай, улыбнул листа. Не услышала свист стрел. Можно сказать, грязь уже почистили. Переодеваемся. С радостью, пока не переодевались на территории, которые опять же к радости девушек освещалось из рук вон плохо, были слышны пьяные голоса, дружно орущие песни под сопровождение женских криков и визгов. Девушки быстро переоделись и мило в одной руке, которой появился небольшой арбалет, а в другой короткий меч, наконец почувствовала себя нормально. Пошла она на это переодевание только ради Дениса, да и понимала, что может на многое пойти ради этого странного древнего, неожиданно проснувшегося 300 лет спустя. Но будущее кажется ей туманным, сейчас все мысли занимал красный барон, принесший ей столько бед. Только одно это дело могло сильно изменить мнение ее отца о своей дочери-бунтарке, и тот шанс, который сейчас появился, упускать было глупо. Мила тяжело вздохнула и покосилась на свою спутницу, которая вооружилась длинным посохом. Класс целителя накладывал серьёзные ограничения на использование оружия. Ни мечи, ни арбалета Соне использовать не могла, а посох хоть и не слишком опасен как оружие, даёт хороший бонус и лекарям, и магам. У входа в дом никого вроде нет, радостно заметила Соня. Идём, идём. Две девушки ускорились и вскоре вошли в гостеприимно распахнутые двери. Мила увидела перегородившее проход тело пьяного вдрыск бандита. По всему коридору разносился громкий храп. Едва они перешагнули тело, как перед ними появился ещё один бандит. Этот держался на ногах более твёрдо и с интересом разглядывал девушек. "Здоровы, мадамы. Вы кто такие?" наконец поинтересовался он заплетающимся языком. "К барону", коротко сообщила ему книжна и хладнокровно всадила болт в глаз врага. А чтобы тот не успел заорать, вторым ударом Ванзила ему в грудь меч. Она не чувствовала ни грамма жалости к этим тварям в человеческом обличье. Скорее наоборот, получала какое-то извращённое удовольствие, убивая их. Как людей, она бандитов просто не воспринимала. Дальше они двигались осторожно, и ещё один такой же пьяный и любопытный мерзавец отправился следом за первым, а потом они оказались в апартаментах барона. И где он? Тихо поинтересовалась Соня, оглядываясь. Умиле не было ответа на этот вопрос. Судя по кровати, здесь не хозяин явно недавно на ней спал, а затем за спинами девушек хлопнула дверь, и княжна услышала такой знакомый и ненавистный гнусавый голос, в котором звучало искреннее удивление. "Княжна, что вы тут делаете? И кто это с вами?" Нервы у Сони не выдержали, и развернувшись, она ударила стоявшего за её спиной барона по сухам по груди. "Нет!" вырвалось у Милы, но было поздно. Спонтанная и неожиданная для самой Сони атака оказалась абсолютно бесполезной. Амулет вспыхнул, отражая удар, а вслед за этим на голову девушки обрушился кулак, отправив её в бессознательное состояние. Мила еле успела подхватить обмякшее тело подруги и мягко опустить его на пол. Что тут, блядь, происходит? Барон был пьяный, от него розило стойким перегаром. Мила невольно поморщилась. Опьянение явно не помешало барону Он, прищурившись, зло смотрел на княжну. Правда, та заметила, что оружия у него не было, а дед правитель Голицына был в легкую кожаную жилетку без рукавов, распахнутой на волосатой груди и кожаной штаны. «Я к тебе, барон», – сообщила ему Мила, с трудом взяв себя в руки и даже через силу улыбнувшись. «Вижу», – хрипло рассмеялся тот, разглядывая Соню. «Убить хотели? Неужели ты настолько тупая? Или в себя поверила?» Он перешагнул через лежащую на полу девушку, подошёл к кровати и грузно плюхнулся на неё, уставившись хмельными глазами на замершую гостью. Мы не хотели тебя убить, заверила его мило. Просто девочка испугалась и случайно ударила. Ты пьяный пизде, буркнул барон. Зато с норовом, люблю таких, они тряхуются хорошо. Ну раз вы припёрлись ко мне, то говори, что хотел и проваливай. Он гадёнко ухмыльнулся. А эта девка останется. Давно свой горем не пополнял. Мило почувствовала, как её наполняет злоба. Но теперь ещё кроме деревни и Соня, ради неё, девушка сжала в кулаке дешёвый артефакт, сигнальный камень. Точно такой же был и у Дениса. Это и было условным знаком о начале штурма. Барон с интересом наблюдал за ней. Знаешь, я тут подумала, может, и я в твоё горем сгожусь. Робко улыбнулась книжна всего на одну ночь. Барон подозрительно нахмурился. "С чего ты вдруг передумала? Честно, я просто устала. Это не жизнь, а выживание. Мы всё своё время тратим на то, чтобы собрать дань для тебя, а ты просто всё отбираешь. Ещё и детей Игната забрал. Отпусти их и перестань брать с нас дань, тогда я дамся тебе", пересилив себя, произнесла княжна. "Что с боем взято, то свято. Ваш идиот зря полез, получил по заслугам". Ты давно хотел меня? Неужели они важнее для тебя? Да насрать мне на них, а тебя я сотню раз мог от иметь. Но потом твой папочка навестит Галицына с сотней дружинников. Ты ему ещё скажешь, что я тебя снасильничал? Он скептически хмыкнул. Вот если в жёны пойдёшь, тогда отпущу детей. Вместе Галицына править будем. А может, по папане нам что-нибудь побогаче выделит. Барон поднялся с кровати и подошёл вплотную к девушке. Мила вновь почувствовала тяжёлый запах перегара. Маленькие глаза стоявшего перед ней мужчины внимательно изучали её. Тут Мила услышала какой-то шум, раздающийся с улицы. Ей показалось, что она слышит шипение заклинаний и звон стали. Всё это закончилось быстро, но барон, несмотря на своё состояние, похоже, тоже что-то услышал. Что там за шум? Опять эти бараньи бабы не поделили, проворчал он и попытался пройти к двери, но девушка остановила его. "Я согласна", тихо произнесла она. Барон замер на месте, неверяще смотря на неё. "Что? Согласна стать твоей женой, если ты отпустишь детей и оставишь мой посёлок в покое", мягко произнесла она, положив руки на волосатую грудь ненавистного ей мужчины. "Ты это серьёзно?" В пьяных глазах барона появилось что-то, от чего Мила невольно вздрогнула. Девушка уже собиралась ответить, как вдруг в комнате раздался громкий и хорошо знакомый голос. Только на этот раз сон был словно вода в пустыне. Мы здесь, падай, крикнул Денис. Барон грубо оттолкнул девушку и вытянул вперёд руку, но Мила паде всё же успела сорвать с него амулет. За ворота наш небольшой отряд проник без проблем. На всякий случай тащили тела трёх охранников в кусты, а потом отправились следом за девушками. Те уже, как я видел, скрылись в доме барона. Я вытащил жезл, который мне вручили охотники. Около одной из пристроек вдруг раздался какой-то шум и крики, а следом за этим оттуда на нас выскочил десяток бандитов в тяжёлых доспехах, вооружённый квадратными щитами и полуторными мечами и копьями. 12-13 уровень. Похоже, местная гвардия. Было заметно, что двигались они слегка замедленно, всё-таки трезвыми они точно не были, но тем не менее выстроились в ровную линию и смотрелись на мой взгляд весьма угрожающе. Первыми выстрелили Дамир с лучниками. К ним присоединились наши боевые маги, однако к моему изумлению столь плотный огонь не остановил врага. Стрелы были отбиты щитами, а мои огненные шары и огненные шары братьев Исаевых отразил внезапно появившийся перед приближающейся к нам шеренгой багровый щит. Присмотревшись, я увидел, что за воинами шел невысокий крепыш. Семен Булыгин, маг поддержки, уровень шестнадцатый, возраст тридцать семь. Так вот, кто поддерживал щит. Дай мне сразиться! Появился в моей голове имба, явно охваченный горячкой боя. Куда тебе сражаться? Ты уровень, посмотри. Вот не понимаю я его. То трус, то берсерк. Как такое может уживаться рядом? А тем временем на поле боя складывалась ситуация явно не в нашу пользу. Перед стальной массой уже практически добравшейся до нас. Ещё и с поддержкой местного булыжника. Уверенности в том, что мы справимся, не было. Танков у нас, как и говорили на собрании, не было, а без них тут просто никак. Дай руль, я выбью их как тузик к ногу. Перевозбудился имба. До да нас убьют сразу же. Ты по уровню тут не годишься совсем. Я же только половину урона получаю, забыл. У нас большое преимущество. Ладно, буркнул я. Только как это сделать? Бухать времени нет. Просто расслабься, я сам всё сделаю, весело произнёс тот, звучит не очень расслабляюще. Просто перестань сопротивляться. Ты меня на подсознательном уровне подавляешь. А ты перестань. Помнишь, как тогда, когда ты устал, я попытался расслабиться, трудно было представить, что ты лежишь на берегу моря, когда вокруг творится настоящий хаос, но у меня получилось. Тело на секунду обмякло, а затем управление перехватил Ымба. Он тут же напялил на себя свои крафтовые доспехи, что больше подходили для ближнего боя, и ринулся вперёд. Тот же из одного здания выбежал царфат с окровавленным кинжалом. Короткий жест дал нам понять, что Хахмач мёртв. Одной проблемой меньше. Осталось с Булыгой разобраться. Наши усилили натиск, больше не ожидая ударов в бок или спину. Им боробился будто псих. Не ожидал от него такого, хотя стоил ожидать. Он и есть псих. Серф от пользуясь уматохой боя, попытался прорваться к их магу, что защищал весь рой тата так дальнего боя. Однако гвардия Булыги не давала ассасину возможности приблизиться к магу, но это и не понадобилось. Щит мага, пусть и довольно сильного, был не вечным и в какой-то момент просто лопнул, как мыльный пузырь. Огонь! Прокатился над полем боя зычный голос Зверева, и во врагов полетели стрелы вместе с очередным залпом огненных шаров. Многие стрелы застревали в щитах, не нанося никакого урона защитникам, но были и те, что достигали своих целей. Снасть ося сразу до четверти, а в редких случаях и половину здоровья воинам. Огненные шары и молнии действовали иначе. Урон у них был поменьше, зато наносился сразу по нескольким врагам. Правда, стрелять, не задев союзников, было сложнее. Да, тут не так, как в играх. Тут и своего убить можно легко. Нужно будет это учитывать, когда я стану командовать своим отрядом. Вскоре монолитный строй развалился, чем сразу воспользовались Мирон и Имба. Они вклинились в ряды противника, расталкивая копейщиков. Лучники и маги тут же воспользовались возможностью и одним залпом убили едва ли не половину рейда. Остальная половина, состоявшая в основном из стрелков и магов, была сильно потрепана. Однако Булыга одним заклинанием подлечил свой рейд. Не сильно, но кроме лечения он обновил на них бафы, от которых те стали двигаться быстрее и будто перестали чувствовать боль. «Сарфат!» – крикнул Мирон своему ассасину. «Мага, убей!» Вместе с этим мы отвлекли на себя гвардейцев, четыре крепких парня, что с мечами защищали своего командира. Это сработало, и пока мы дрались в неравном бою с четырьмя амбалами, чеченец с несколькими быстрыми ударами ликвидировал вражеского мага поддержки. После этого победа уже была в наших руках. Оставалось только добить тех, кто сопротивлялся, и догнать тех, кто пытался бежать. Я вдруг почувствовал вибрацию сигнального камня. Имба достал его из кармана. Камень ярко светился, а это значит, что пора бежать к Миле. Имба сопротивлялся и не хотел передавать мне управление, но я перехватил его сам. Увидев, что я побежал к барону, за мной бросился Григорий, пока Мирон командовал оставшимся рейдом. Мы влетели вместе с охотником в дом 1-й, быстро побежали в апартаменты барона, перескакивая трупы. «Откуда я знал, куда идти?» – подсказал Имба. А вот откуда он знает дорогу, уже и мне самому интересно. Да и Григорий на меня смотрел с подозрением, но времени выяснять отношения не было. Я влетел в комнату и увидел Милу замершую перед бароном. "Мы здесь, падай!" зарал я и врезал огненным шаром. Мила рухнула на пол, и умничка умудрилась сорвать с груди Ивана зодтовый амулет. В тот же миг в его грудь врезался мой огненный шар, отбросив барона на кровать, но к моему изумлению, тот практически сразу вскочил, не обращая внимания на огромный чёрный ожог во всю грудь. Он выбросил вперёд руку, и из неё ударила молния, одновременно спущенным Григорием каким-то коротким копьём. Я бросился ничком на пол, а вот охотник не успел и рухнул обголенным трупом. "Ты что творишь, ублюдок?" завопил он. Я не придавал значения его словам и продолжил атаковать. Сначала выпустил в него молнию. Это заклинание, как и огненный шар, ушли в откат. Но у меня было ещё одно, очень действенное поток огня. А то огненной струи, вырвавшейся из моих рук, даже мне самому стало жарко. Что говорить уже про барона, который почти полностью был окутан огнём, но умирать он не собирался. А у меня очень быстро закончилась мана. "Дай мне управление!" бился в моей голове имба. "Быстрей, пока он не..." Я не стал спорить и отдал контроль ему. Тот быстро метнулся к барону, который только что погасил подгоревшую одежду и сам собирался атаковать. «Мы же договарива!» – начал говорить Иван. Но его слова прервал меч, возникший в руках имбы, и через секунду проткнувший барона насквозь. В интерфейсе имбы я прочитал следующее уведомление. «Получено 330 тысяч единиц опыта. Получен уровень девятый. Очки характеристик плюс четыре. Очки навыков плюс два». Ещё один инвентарь, плюс 1. Вес инвентаря, плюс 1 кг. Вы достигли предельного уровня на своём ранге, чтобы повысить ранг, используйте артефакт развития.